Браки совершаются на небесах. Костя, меня беспокоит, что Милка возвращается после концерта в консерватории домой поздно вечером. Хоть от Никитской недалеко, но все же ночью, одной, да еще с виолончелью. Маруся давно хотела поговорить со старшим братом о Милке, но тот не успел сказать своего веского слова. «Меня провожают», — неожиданно бросила Милка. «Правда? И кто же это?» Тут же поинтересовалась Катя. Наш контрабасист из оркестра, Моисей. Он влюблен в тебя? Катя, что за вопрос? Засмеялся Костя. А Марусь подумала, как права была Оля, говорившая, что у Кушенских это в крови, непременно все обсуждать, иметь обо всем свое твердое мнение. Костя, я же должна знать, кто Милку по вечерам провожает? Моисей — интеллигентный порядочный молодой человек. Как Соломон? кать какие странные у тебя ассоциации. При тут Соломон? По твоему рассказу они похожи. Катя вновь мечтательно задумалась. Милку провожает Моисей, контрабасист. Ей хотелось представить его. Определенно, они должны быть похожи с Соломоном. Два молодых интеллигентных человека из еврейских семей. Что такое, по-твоему, интеллигент? Родители Соломона в Смоленске гостиницу держали, а его мать малообразованная, вздорная женщина. Костя, как ты можешь так судить? Дарья Соломоновна, конечно, с характером, ну и что? А сломон безусловно, интеллигентный. «Ты же, наверное, его встречаешь в институте? По-моему, он очень к тебе тянется, и это прекрасно, правда, Милуша?» «Катя, а ты сама часом в Соломона не влюблена?» Спросила Милка. «Он еще почти ребенок, 17 лет только». «17, да. Ничего, я не влюблена, просто он очень хороший». «А Моисей мне совсем не нравится, если уж тебе так необходимо это знать. Он вообще чудной. Все нормальные люди контрабасы в оркестре оставляют, а он свой домой таскает каждый вечер». Боится, что его из оркестровой ямы ночью украдут, что ли. Теперь, правда, стал оставлять, теперь он мою виолончель таскает. Идет за мной с виолончелью, и все время что-то рассказывает, рассказывает, и никакой он не интеллигент, как и Соломон из какого-то местечка. Соломон не из местечка. Смоленск — большой, красивый город. Мне Соломон показывал фотографии в альбоме. Там дома не хуже, чем в Тамбове, и вообще Смоленск даже больше Саратова». «Катя, какие познания! Это тебе все сломон рассказывал?» Милка бросила взгляд на Марусю, ищая у сестры поддержки, но та по своему обыкновению помалкивала. «Ну, бог с ним со Смоленском, а Моисей определенно из какого-то маленького местечка, и мне с ним вовсе не интересно. Провожает, но ну и пусть ее провожает, если ему охота каждый вечер контрабас таскать за мной и мою виолончель». Моисей любил исторические романы, с удовольствием говорил о походах Суворова. Катя считала, что он хорош собой, среднего роста, худощавый молодой человек с чулкой гладких смоляных волос. Моисей всегда носил рубашки, опаш и с трудом говорил по-русски. Происходил он из огромной еврейской семьи, жившей действительно в безымянном местечке, то ли под Бердянском, то ли под Бердичевом. Его многочисленные дядья, братья, двоюрные и троюрные, после революции подались за границу, а Моисей в Москву. Милка же твердила, что терпеть его не может, и пеняла Кате за то, что та приваживает его к дому. Когда вечером раздавались три звонка, она бежала прятаться. Лучше всего в покоях у Елены Николаевны, там она была недосягаема. Но к ней неудобно бегать каждый вечер, и Милка пряталась где попало. В ванной, в Катиной с Марусей комнате, в собственной комнате под столом, крича сёстрам, «Меня нет дома, скажите ему». Моисей не мог не слышать Милкины крики, вероятно, они даже расстраивали его, но он не подавал виду и не смущался. Вопреки всему, приходил каждый вечер, когда в консерватории не было концерта, Кате было неудобно перед Моисеем, она бежала ставить чайник. Моисей молча улыбался, неловко вытаскивая из кармана брюк кулечек либо с карамелью, либо с печеньем, который он, как правило, тут же просыпал на пол. Катя приносила чайник, доставала чашки, сидела с Моисеем, который развлекал ее разговорами, поджидая, когда Милкина надоест прятаться, и она выйдет к ним. Моисей мог сидеть весь вечер, улыбаясь и продолжая пить пустой чай, не притрагиваясь к принесенным сладостям. Когда Маруся выпроваживала его из их с Катей комнаты, он перемещался к Хейсинам, вел разговор с Соломоном, если тот был дома, а если его не было, то с его отцом, Анатолием Марковичем. Он высиживал Милку, как на высиживает яйцо. Моисей и Милка поженились через год, и Моисей перебрался на Ожевский с книгами и контрабасом, который, несмотря на насмешки жены, все норовил прихватить с собой после концертов. Так спокойнее. Сестры не задумывались, хорошо ли, что их сестра, Тамбовская дворянка, вышла замуж за еврея, и что она, также не задумываясь ни на минутку, прописала мужу в своей комнате. Ведь главное, что Моисей любил Милку. Любил их всех, а Милка нашла в своем сердце способность, наконец, полюбить его. «А как его не полюбить?» — повторяла Катя. «Такое славное такое доброе сердце тебя обожает. И Костю полюбил и Соломоны, играя с ним в шахматы, и они его любят, правда, Милуша?» По утрам, отправляясь в училище, Катя встречалась взглядом с зеркалами вестибюля, отражавшими бесконечное количество раз ее худенькую фигурку, скрипку, ее новый мир. «В нем столько нового, необычного». «Моисей, Соломон, Елена Николаевна, в нем столько доброты и столько красоты и счастья». Костя стал чаще бывать вечерами на Ржевском, болтая с Моисеем и Хессинами о политике. Сестры потрунивали над ним, что тот ходит из-за рива, не дай бог Муся узнает, будет гроза. Костя сердился, отчего сестры веселились еще больше, пеняя брату, что тот и на шурку Старикова заглядывается. К Маруси по вечерам часто приходили ученики, Милка все свободное время проводила на кухне, перенимая у Дарьи Соломоновны кулинарные премудрости. Для Кати же не было большей радости, чем проводить время с Еленой Николаевной Маравовой. Та часто заводовала к себе в гости в свой закуток за двойной резной дверью именно Катю, считая Милку слишком простушкой, а Марусю слишком себе на уме. А вот Катя, Катя это просто ангел. В отгороженном от остальной квартиры мире Катя перебирала содержимое огромной шкатулки с украшениями Елены Николаевны. Она знала его уже на память, но от этого рассматривать сокровища не становилось менее интересно. В хозяйке сокровищ Кате нравилось все. Тонкие, слегка тронутые сединой волосы, собранные в пышный мягкий пучок с выбивающимися прядями, темное платье с круженными воротниками, подколотыми у горла брошью. Елена Николаевна рассказывала о жизни Маравовых в Италии, в Париже, дарила Кате безделушки. Портрет мамы Елены Николаевны, польской графини, привел Катю в восторг. На фарфоровом овале, обтянутом пурпурным бархатом, темноволосая женщина с точенными чертами лица в розовом платье, с декольте позировала, держа на руке голубя. Дарья Соломоновна, которой Катя прибежала показать миниатюру на кухню, только хмыкнула. «Барские подачки?» «Зачем это вам, Катя? За это же никаких денег никогда не дадут». «Дарья Соломонна, это прекрасная работа прошлого века». «Ну-ну», — сказала Дарья сломоновна и пошла прочь из кухни, унося шипящую сковородку с тушеным фаршированным карпом. «Маруся, смотри, это мама Елена Николаевна, необычайно тонкая работа. Даже Дарье Соломоновне понравилось». В прихожей прозвучало три звонка. Катя бросилась открывать дверь. В квартиру вбежала Милка. «Катя?» «Пойдем скорее ко мне. Маруся дома? Маруся, иди скорее!» Сестры вбежали в Милкону комнату. Тут Маруся спохватилась. «Милка, а где твоя шуба?» «Шуба? Она уже такая старая, посмотрите!» Милка разжала ладонь. «Смотрите, какие огромные бриллианты! И такой чистой воды!» «Откуда они у тебя?» — в ужасе спросила Маруся. «Вхожу в вестибюль, там стоит интеллигентный человек и говорит, «У моей жены украли шубу, купить не могу, а она кашляет, ей без шубы никак нельзя. Хожу по квартирам, хочу ее бриллианты на шубу обменять, хоть старую, как ваша. Убыток, конечно, а что сделаешь?» «Ты поменяла свою шубу на эти стекляшки?» — закричала Маруся. «Почему стекляшки?» Милка не успела договорить, а Маруся, накинув платок, бросилась к выходу вниз по лестнице. «Что с ней?» — спросила Милка. Она что, думает, что это не бриллианты? кать почему ты молчишь?» «Ох, Милуша!» — только и могла вымолвить Катя. Катя и Милка плакали. Марусь, вернувшись и сообщив, что мужика из вестибюля, конечно, и след простыл, ходила из угла в угол, выговаривая Милке. Пришел Моисей, втащив в квартиру свой контрабас. Он только вздохнул, услышав рассказ о шубе. «Ничего, Милуша!» — приговаривал он, гладя по волосам рыдающую жену. «Ничего, шубы не самое главное в жизни. Главное, чтобы у тебя не пропала вера в людей. Хороших людей гораздо больше, чем плохих. На дворе уже почти весна, к зиме подкупим денег, сошьем тебе пальто. Не плачь». Прошел двадцать третий год, пробежал двадцать четвертый. Костю перевели из Москвы обратно на Украину. Теперь он работал на Горловском кукс-химзаводе в Донецкой области. Сёстры не расстроились от разлуги с братом, они радовались, что того отправляют на все более ответственные участки. Значит, ценят его на работе. Даже Муся, хотя и ворчала, как ей не хочется уезжать из Москвы, не считала Донецкую область провинции. сестры тем более, разве их тамбов был провинцией? Там были театры, одна из лучших в стране музыкальных школ, а Саратов, где учился Чурбаков, огромный город, где собирались поволжские промышленники, купечество, университет там отменный. И в Тамбове, и в Саратове бурлила культурная, духовная жизнь. Конечно, в революцию много поменялось, но революция давно прошла. Разруха тоже скоро, совсем скоро. Во всей стране все станет опять хорошо. Уже все расцветает. Хоть кирсанов взять. Город небольшой, но и в нем интересная жизнь. Прекрасное общество, кстати, немало художников, как пишет Таня, не говоря уже о сообществе талантливых врачей. А брат Николаша замечательно живет в Чите. «Недавно приезжал в Москву уже с женой». При мысли о Николаше Катя всегда грустила. Брат отдалился от них, жену его они и видели-то пару раз. Вспоминая о нем, Катя тут же вспоминала и о Боле, которая тоже жила своей жизнью, переписываясь лишь с Марусей. Катя не думала о том, что революции, их бегство от голода из Тамбова в Москву раскололи жизнь семейства Кушенских на «до» и «после». Она не думала о том, что у дерева много ветвей, какие-то отсыхают, опадают, их рано или поздно забывают. Ее мир, огороженный зеркальным вестибюлем, провожавшим ее в училище, был прекрасен, полон любимых персонажей, привычных, родных, как сестры, новых, но тоже уже дорогих, как Моисей, Соломон, Елена Николаевна. И Костя вернется рано или поздно из Донецка, а там он непременно найдет прекрасное общество. Это же такой интересный город». Какая жалость, что он забросил скрипку. Катя очнулась от мыслей, услышав два звонка. Шагов Дарьи Соломоновны в коридоре не было слышно, она побежала к двери. Соломон пришел из института, усталый, голодный, а дверь никто не отопрет. Соломон за годы жизни сестер в Москве на их глазах, надо же, превратился из подростка в интересного юношу. Этим мартом справляли его двадцатилетия — Среднего роста, с носом горбинкой, тёмно-голубыми глазами слегка на выкате. С короткой курчавой шевелюрой. Кате он казался особенным, главное, необычайно умным. У него были такие точные суждения. И, кстати, неплохо играет на рояле. Жаль, что тоже забросил инструмент. Но один этюд Шопена у него получается просто отлично. «Соломон, я знал, что это ты. Всегда узнаю твои звонки. Ты как-то по-особенному звонишь». «А что, мамы дома нет?» «Как у тебя дела в институте? Ты устал, наверное? Есть хочешь? Действительно. А где Дарья Соломоновна?» Катя шла за Соломоном по коридору. Тот, дойдя до своей комнаты, оглянулся. «Катя, вы сегодня будете играть? К вам кто-нибудь собирается?» «Разве что Шурка придет. Шурка, позовите меня, когда будете чай пить». «Ему Шурка нравится», — подумала Катя, входя в свою комнату. «Прекрасная была бы пара, но она на восемь лет его старше». Хотя какое это имеет значение? В дверь постучали. Катя? Удивительное дело, Катя, но мама не дома. Посмотри на кухню, она поесть мне что-то приготовила. Наверняка приготовила, но я не знаю, где искать и как разогреть. Конечно, Соломончик. Катя побежала на кухню. сломончик Что? На вашей конфорке стоит что-то из моркови. Что-то из моркови? Это цимес. Да-да, а на столе под полотенцем сырники и еще еще курочка что теперь разогреть курочку и цимес я быстро тебе в комнату принести буду признателен соломон удалился в свою комнату катя возилась на кухне когда внезапно появилась дарья соломоновна катя почему вы трогаете нашу еду в чем дело дарья сломоновна я сломону ужин разогреваю он пришел голодный из института а вас дома нет это не ваше дело не трогайте ничего на нашем столе Что я, по-вашему, своего собственного сына не способна накормить? Уйдите, я вам сказала, бессовестная какая. Мать только за порог, а она уже тут как тут крутится. Совсем стыд потеряли. И все гордятся, мы, вол, дворянки, тамбовские, постыдились бы. И Шурка, подружка ваша, не стыда, не совести. Старая жидовка, а все моему сыну глазки строит, и в коридоре его своими глазами видела, так и норовит бедром задеть. И кто нам послал вас на нашу голову? Жили, как люди, пока вы сюда не въехали?» Дарья Соломоновна возмущалась, не замечая, что кать уже нет на кухне. «Бедная Дарья Соломоновна», — думала Катя, сев с книжкой на диван, в ожидании, когда приедут Маруси с Милкой. Трудно ей понять, что ее Соломон уже не мальчик, цепляется за сына из последних сил. Маруся в тот вечер рассказывала, что в училище сестер Гнесиных появился новый, невероятно талантливый исполнитель из Армении — Арам Хачатурян. Шурка вторила Маруси, говоря, что надо непременно пригласить его в гости. Соломон пришел как раз, когда Милка накрывала чай. После чая Шурка уселась за рояль. Катя не сводила с Соломона глаз, а тот смотрел на Шуркины пальцы, такие тонкие, порхающие по клавишам. Катя думала о том, с кем Соломон проводит вечера, он редко приходит домой так рано, как в тот день. Обычно ближе к одиннадцать, а то и за полночь, А Катя всегда прислушивалась, когда тренькнут два звонка, а Соломончик пришел. Только после этого она засыпала. К концу года Соломон заметил Катину любовь, такую самозабвенную одновременно непритязательную. «Катя», — сказал он ей однажды по дороге из кинематографа, куда он пригласил ее, и это стало для Кати счастьем, — «мне кажется, мы должны пожениться». До глубокой ночи Катя сидела с Милкой и Марусей в своей комнате. Она имела, кто плакали, то смеялись. Маруся пила чай, очень трудная семья у Соломона, Катя. Ты подумала об этом. Ты старше его на пять лет, это тоже играет определенную роль. Маруся, Катюша любит Соломона. Ты же согласишься, что именно это главное? Соломончик такой деликатный добрый, но с характером. Это ценно, когда у мужчины есть характер. Вот именно с характером. Вся семья с характером. Непременно хочу венчаться». «Как венчаться? Он же еврей. Маруся, так красиво. Венчание, свечи, запах ладана. Стать мужем и женой, перед алтарем, кольцами обменяться. Такой красивый обряд». «Катя, это обряд перед Богом. Ах, Маруся, сейчас в революцию все так поменялось. Соломон же не ходит в синагогу, верно? Я даже думаю, что если мы обвенчаемся, он прочнее войдет в нашу семью. Я и Милку все спрашивала, о чуване с Моисеем не обвенчались». Пока церкви совсем не закрыли, надо обязательно венчаться, это совсем другой калинкор. Не знаю, как себя убедить, но многое будет по-другому. Наша церковь на Поварской мне тоже нравится, но, конечно, она ни в какое сравнение не идет с церковью на Никитском, ты согласны со мной? Венчаться в церкви, где венчался Пушкин, Милка, ты как думаешь? Если уж венчаться, то лучше в Никитском, зачем на Воровского? «Да, верно. Все время по-прежнему называю улицу Воровского поварской. Ты права, лучше на Никитском». Нетрудно представить, как отнеслась Дарья Соломоновна к намерению сына. «Соломончик, это же ни на что не похоже. Что тебе, еврейских девушек мало?» и рива бывшая, конечно, на стороне матери и отец семейства, тишайший Анатолий Маркович, были втянуты в семейный совет, длившийся ни день и два. «Тебе вообще рано жениться? Только двадцать, институт надо закончить. Зачем хомут на шею раньше времени?» Неуверенно поддерживал жену Анатолий Маркович. «Она старше тебя на пять лет, старуха». «Рива, тебе самой двадцать шесть, ты же не старуха». «Я на двадцатилетних мальчиков не заглядываюсь». «А как вы собираетесь жить? У нее нет ничего, стипендия одна. У тебя тоже». Анатолий Маркович старался увести разговор от опасной темы возраста. «Папа, я через год институт закончу, буду инженером. Ты же не хочешь сказать, что инженер не в состоянии прокормить свою жену? Ты нам ее на шею посадить собрался?» — восклицала Дарья Соломоновна. Венчались Катя и Соломон в церкви, где венчался Пушкин. Неизвестно, как Соломон объяснил это родителям, но Катя доказывала сестрам, что это еще одно подтверждение его характера и его чувства к ней. Катя заканчивала ганесинский институт, иногда подрабатывала в оркестре вместе с Милкой и Моисеем. Муж оказался решительным противником того, чтобы его жена работала и вообще отвлекалась на что-то помимо семьи. Катя без колебания бросила институт, хотя Маруся пришла в отчаяние от этого поступка. Даже Моисей убеждал Соломона, что, как бы дальше не сложилась жизнь, диплом скрипачки Катюше всегда пригодится. Но Соломон был непреклонен, пенял жене на то, что ее сестры, видимо, не верят в его способность достойно обеспечить семью. Катя умоляла сестер из Соломончика, которого она тут же стала звать ласково Слоник, не ссориться. «В семье должен быть мир», — убеждала она всех, — «это же самое главное». шурки Стариковой пришлось съехать из квартиры на Большом Ржевском, а Марусь перебралась в темноватую сыроватую угловую комнату, куда едва-едва поместился ее рояль. В их с прежней угловой комнате с балконом поселились молодожены. Соломон прописался к ней, оформив в качестве ответственного съемщика, естественно, себя как главу семьи. Это несколько примирило Дарью Соломоновну с браком сына, и она позволила отобрать у семьи Чесинах огромный буфет красного дерева. В нем не было изящества и легкости, присущих тамбовским вещицам, но он был импозантен, сделан добротно и со вкусом. Дарья Соломоновна... Понимала толк в вещах. Нижнюю часть буфета покрывала резьба, верхняя застекленная покоилась на витых точенных столбиках. Соломон перевез их в Катей комнату и письменный стол с двумя резными тумбами на витых ножках и бронзовыми ручками выдвижных ящиков. «Всю мебель красного дерева отдала за Соломоном», повторяла на кухне Дарья Соломоновна. «В просторной комнате осталась и полуторная кровать» приданная Кате, и серый, вздыбленный холмиком, жесткий диван, на котором она спала, пока делила комнату с Марусей. Теперь они с Соломоном спали на бывшей Марусиной кровати, а диван стоял просто так. Это была необыкновенная роскошь.